Глава 11. Луиза. Я больше не буду, дядь Саш, обещаю. Донесся до Луизы обрывок фразы, кинутой отцу Дашей. Блин, она же хотела его попросить не ругать подругу, хотела и забыла. Ну а папа, конечно же, воспользовался возможностью и при первой же встрече принялся распекать Дашку. Блин, блин, блин. И что это было? Ворвалась Даша в ее комнату как небольшой ураган. Почему твой папа злится на меня за то, что к краду у тебя все выходные? подбоченилась подруга. Ты бы хоть предупредила, а то я не знала, что и врать ему. Прости, Даш, я забыла. Забыла о чем? Рассказать мне что-то? хитро прищурилась Даша. Колись тогда. Сегодняшний вечер самый подходящий для откровений, хихикнула она. Потом, ладно? Потом значит никогда? Мне же теперь еще интересней будет, что за роковую тайну ты скрываешь? Даша приблизилась к Луизе, и по ее глазам было видно, что думает она уже о другом. По инерции продолжая начатую тему. Этот факт порадовал, появилась надежда, что на какое-то время подруга оставит ее в покое. И что это ты на себя нацепила? фыркнула Даша, обойдя Луизу по кругу. Мы не на рынок за овощами идем. — А при чем тут рынок? Да при том, что в клуб, где ты собираешься танцевать, нужно надевать что-то поинтереснее потертых джинсов и растянутой футболки. Тут она, конечно, хватила лишку. Джинсы на ней стильные и потёрты специально в тех местах, где нужно, а футболку эту она купила в модном бутике и ещё ни разу не надевала. Сама Даша облачилась в короткое платье-футляр. Оно обтягивало её фигуру как вторая кожа. Платье невероятно шло и без того эффектной девушки. "Давай сегодня у нас красивой будешь ты", отмахнулась Луиза. "А мой наряд зато удобный. Ещё чего? Нет, нет и нет" красивыми мы будем обе, перебила ее Даша, уже вовсю копашась в платиновом шкафе. Даш, ну чтобы переплюнуть тебя, мне придется идти в клуб голой, рассмеялась Луиза. Как ни странно, но идея отправиться в клуб в понедельник вечером нравилась ей все больше, и настроение стремительно ползло в гору. Да и в любом случае это лучше, чем слоняться по квартире бездомно, придумывая, чем бы таким полезным себя занять. «Голый, говоришь?" пробормотала Даша, вертя в руках шорты-юбку, про которые Луиза и забыла, и где только откопала те. "Слушай, а они прикольные." повернулась к ней Даша. "Где взяла такие?" "Ой, неважно." тут же сама себе и ответила. "И раз ты у нас теперь девушка легкого поведения?" "Даш!" возмутилась Луиза. "Ну сколько можно? Она и так не может перестать думать о том, что натворила, так еще и Дашка теперь подливает масло в огонь." Ладно, не будем о том, как ты отдалась первому встречному поперечному, окончательно добила ее подруга. С шортами наденешь вот это. Кинула она Луизе футболку такую короткую, что едва прикрывала грудь. Когда-то Луиза клюнула на яркий принт, за который зацепился глаз, а купив футболку эту и примерив дома, решила, что для нее это слишком откровенно и благополучно забросила в дальний ящик. Так что про нее она даже забыла, а у Дашки настоящий талант откапывать старье. Даш, она слишком короткая. Я, когда руки поднимаю, виден лифчик. Вот и супер, значит, нам осталось выбрать белье покрасивше. С этими словами она выдвинула ящик с нижним бельем. Ну вот теперь я точно чувствую себя голой даже рядом с тобой, скептически рассматривала себя в зеркале Луиза. Даша ей и причёску сделала, собрала все волосы и подняла вверх сзади, а передние пряди оставила свисать, придавая некоторую растрёпанность, но не лишенную элегантности. И стрелки заставила подвести поярче, а поскольку Луиза почти не красилась, то сейчас и вовсе не узнавала себя. Ну, и кто из нас теперь красотка, удовлетворенно рассматривала ее Даша. Макар. Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою своей, пропела Марго, едва Макар распахнул дверь ее кабинета. Снова от кого-то бежишь на ночь глядя? Стала ему навстречу она, распахивая объятия. Или от всего сразу. Скорее уж от самого себя поцеловал ее в щеку Макар. Как дела? поинтересовался, остановившись у прозрачной стены. У нас, как на западном фронте, остановилась рядом с ним Марго. Народ веселится до утра, а мы пытаемся сделать их веселье более насыщенным. славка Бармен вот закатил мне истерику, что зарплата у него маленькая для такой нервной работы. Пришлось разъяснить ему, что без этой работы у него и такой зарплаты не станет. Да все как обычно, оптимистично подвела итог Марго. У тебя что нового? Как Лена? Не расстался ты еще с ней? Вечно ты рубишь с плеча, поморщился Макар. Ты же женщина, с улыбкой посмотрел на Маргариту. И что? Если женщина, то должна петь тебе дифирамбы? делать мне больше нечего. Да и кто, кроме меня, скажет тебе правду? Да уж, с Леной все так же. Нет, с ней все плохо, а я трус. В сердцах добавил и чуть не шарахнул кулаком по стеклу. Ну все понятно, ты продолжаешь сохнуть по другой. Алена пребывает в счастливом неведении. Не считаешь, что это нечестно по отношению к ней. Считаю, конечно, но и сказать ей не могу. Язык не поворачивается. Ничего удивительного, вы мужики все трусы. Вернулась Марго за стол. Чай будешь? поинтересовалась уже будничным тоном. Нет, спасибо, пойду к себе. Лети, сокол, напутствовала его Марго. И не засиживайся тут до ночи. У себя в кабинете Макар даже свет не стал включать. Придвинул кресло к стене и занялся любимым делом наблюдать за танцующими и думать, думать. Луизу он заметил, как только она вошла в зал. Вернее, сначала он увидел рыжеволосую девушку, а потом уже узнал в ней Луизу. Не может быть! Макара словно кипятком ошпарила – И сердце забилось так лихорадочно, что аж дыхание сперло. Это же она, та девушка, что однажды пленила его своим танцем, от которой он не мог отвести взгляда, но так и не увидел ее лица. Что же получается, что она и Луиза один и тот же человек? Уму непостижимо. Не слишком ли много совпадений в его жизни происходит в последнее время? Макар напряжённо следил, как девушки приблизились к стойке бара и что-то заказали себе у бармена. Выпить и закусить они решили там же, а не за столиком, а потом отправились на танцпол. И на этот раз Макар решил не медлить, чтобы как тогда не упустить Луизу. Правда, тогда он даже не подозревал о её существовании. Луиза. Давай за нас, красивых и успешных, подняла Даша свой бокал с мартини. Луиза чокнулась с ней, и обе они осушили бокалы до дна, закусив оливкой. Это уже стало своеобразной традицией выпивать по мартини, а потом идти танцевать. Больше они не будут заказывать спиртного, да и эта порция нужна была лишь для разогрева, а когда они растанцуются в допинге, необходимость отпадет. Пошли, встряхнем это болото. Первая соскочила с табурета Даша и завеляла бёдрами к танцующим. Луизе ничего не оставалось, как последовать за подругой. Да ей и самой уже хотелось забыться в танце. Как это обычно и случалось, вокруг них сразу же образовалось свободное место, когда часть танцующих невольно превратились в зрителей, попав под очарование пластики молодых девичьих тел. Уж что что а танцевать Даша с Луизой умели как никто. Они же сами этого не замечали, отдаваясь во власть мелодии, размывая границы реального мира и мира музыки и танцев так дело обстояло до тех пор, пока Даша не проорала Луизе на ухо. Вау, вот это мужчина, и он смотрит на нас, кажется. Не успела Луиза проследить за взглядом подруги, как та снова заверещала, буквально оглушая ее. Он идет к нам, ну точно к нам. И тут Луиза увидела Макара. Сердце моментально ушло в пятки, а страх разоблачения затопил душу, отравляя веселье. Что с тобой? Ты его знаешь? Мгновенно просекла Даша, что тут что-то не то. Луиза же только и могла думать о том, что перехватить Макара нужно раньше, чем он успеет до них добраться и что-то сказать.